Память двадцати шести мучеников гоцких. Эти святые мученики пострадали при гоцком царе Унгерихе в царствовании римских императоров Юлиана, Валентиниана и Гратиана. В то время, когда они, будучи христианами, совершали богослужения и прославляли Бога в храмах своих, Унгерих послал своих слуг, которые по его повелению подожгли храмы и сожгли всех, находившихся в них, числом 308 человек. После этого, если встречали христианина, несущего в храм приношение, то схватив его, подвергали допросу, и если он исповедовал свою веру во Христа, то его тут же бросали в огонь. И таким образом вместо приношений приносились Христу тела христиан. Эти тела святых мучеников собирала супруга другого водского царя по имени Алла, годка по происхождению и правоверная христианка. Передав правление своему сыну и взяв с собой пресвитеров, она переходила с места на место, пока не поселилась вместе с дочерью своей Дуклидой в стране сирской. После этого она призвала к себе сына своего, и когда тот пришёл, она возвратилась с ним в Готию, а мощи святых отдала дочери своей, которая в царствование Валентиана и Феодосия пришла в Кизик и отдала часть мощей в этом городе на освящение храма. Возвратившись в Готию, святая Алла была побита камнями вместе с Агафоном и таким образом приняла мученическую кончину. А Доклида мирно скончалась спустя несколько лет после смерти своей матери.